Глава 24. Нас вытаскивали по очереди. Левитаторы могли поднять одного человека с оружием за раз, хотя это и не влекло большого перерасхода ки. Просто человека надо было удерживать физически. В полете левитатор нарушает закон гравитации, его масса обнуляется, чего не скажешь о пассажире, так что все упирается в мышцы. При этом бойцы сами по себе весят немало, а с ними еще холодное оружие плюс рюкзаки с разнообразным снаряжением. Выбираясь на заснеженную поверхность, воины тут же снимали приборы ночного видения и распределялись таким образом, чтобы держать мощных стихийников под защитой мед и кинетиков. Я прикинул, что Хорван не сможет подняться без посторонней помощи и отправил ее кружным путем, предварительно сбросив схему подземелий. Гончая должна была выскочить на поверхность у самого берега, там, где сбрасываются сточные воды. Дальше моей девочке следовало занять позицию канала, отделяющего город от бастиона, и дождаться меня, избегая других людей и никого не перемалывая в фарш. Как только гончая скрылась за поворотом кирпичного коридора, я позволил очередному летуну поднять себя в воздух. Дружинин уже командовал своими людьми, распределяя зоны поражения и высылая прагунов на разведку. Солнце поднялось достаточно высоко над горизонтом, и наш пустырь был как на ладони. Вот только все диверсанты уже включили иллюзионы, и они заработали. Перед тем, как исчезнуть, Дружинин бросил на меня внимательный взгляд. И в этом взгляде читалось опасение... Кинетик понял, с кем имеет дело. А еще в глазах командира штурмовиков не было привычной уверенности. Он понял отчетливо и без компромиссов, что меня придется держать в голове как важную деталь уравнения. Натягиваю капюшон, врубаю свой иллюзатор. Почему-то эти штуковины в разных частях света называются по-разному. Иллюзионы, иллюзаторы, покровы, флеры, морганы. Не суть. Главное, что работают, если не заблокированы другой артефакторикой. «Идем на позицию», — раздался из пустоты голос капитана. «Принял. Хорван скинула мне образ сочащегося влагой туннеля, под потолком которого тянулась обмотанная утеплителем труба. А еще там мягко флюоресцировали световые полосы, инопланетная технология, которая даже в аристократических домах почти не встречалась». Новые картинки высветили людей, перетаскивающих гофрированные ящики из серебристого металла. Похоже, мы застали обороняющихся за важным занятием — монтажом дополнительных линий защиты. Я отдал приказ, и гончая атаковала. Пара минут — куча изуродованных трупов. Ибо нефиг. Пустырь и окружавшие его погаузы находились чуть севернее портовой зоны, в устье реки Оулуйоки. Огибая все эти однотипные кирпичные сооружения, я видел поднимающиеся в свинцовое небо мачты и краны. Невидимки, в которых превратились имперские штурмовики, прикольное название, даже не оставляли цепочки следов на снегу. Подступы к пакгаузам были перепаханы здоровенными лапищами мехов и прочей боевой техникой. Добравшись до железнодорожной колеи, заметенной снегом, и неиспользуемые уже несколько недель я остановился. Открыл перед глазами мысли карту, сверился с расположением виртуальных улиц и проложил кратчайший маршрут. Никаких признаков сражения. Удивительно, но мы продвигаемся средь бела дня, и никто не бьет тревогу. И это при том, что исчезло целое механизированное соединение. Иллюзия была почти идеальной. Мы двигались невидимым клином по заснеженным задворкам порта, и тишину нарушал лишь хруст снега под сапогами да отдаленный крик чаек. Но это спокойствие было обманчивым, словно тонкая пленка льда над ледяной водой. Я чувствовал это кожей. Город, этот бастион уже знали о нашем присутствии. Враги просто выбирали момент для нападения». Мы миновали очередной длинный погаус и перед нами открылся вид на внутренний портовый канал. И тут я увидел ее. У главного причала, почти вплотную к старым деревянным сваям, стояла подлодка. Это был не просто корабль, это был настоящий левиафан, чудовище из клепанных пластин и вспучившейся надстройки. Корпус цвета мокрого асфальта был утыкан за клепками размером с кулак. Над водой возвышалась рубка, больше похожая на бронированную башню с узкими смотровыми щелями. Перископ, воткнувшийся в серое небо, был окружен перилами ограждения. По борту виднелись странные механические манипуляторы, сложенные как клешни гигантского насекомого, а на носу красовалась выцветшая эмблема, стилизованный морской дьявол с якорем в лапах. От всей этой конструкции веяло неумолимой грубой силой и запахом машинного масла. Символика показалась мне смутно знакомой. Не удивлюсь, если субмарина принадлежит Наска. Именно оттуда, со стороны канала, и донеслись звуки боя. Не крики, не звон мечей, а глухой сокрушительный хлюб, словно кто-то швырнул в грязь огромный кусок мяса. Один из наших невидимых штурмовиков, шедший на правом фланге, вдруг материализовался. Вернее, то, что от него осталось. Его тело было сплющено в лепешку, словно по нему проехал паровой каток. Невидимость отключилась в момент смерти. «Контакт!» — прорычал из пустоты голос Дружинина. «Псимолот! Рассредоточиться!» Но было уже поздно. Над самой землей пронеслась невидимая сила, и снег перед нами вздыбился волной, обнажив мерзлую грязь. Еще двое наших взвыли от боли, хватая себя за головы, их иллюзаторы мерцали и гасли. Сепаратисты выставили против нас телепатов, которые били не по телам, а по разуму, вырубая сознание и ломая психическую защиту. И тут ад вырвался на свободу. С крыши ближайшего склада спрыгнула фигура в плаще. Еще в полете новый противник раскинул руки, и пространство перед ним заколебалось от жара. Воздух вспыхнул, и сгусток чистого пламени, похожий на огненную птицу, ринулся в нашу группу. Пиромант. Крики стихийников слились с руганью Дружинина. «Гаси его! Моростик к хренам!» Двое наших, те, кого держали в середине, рванулись вперед. Они не стали левитировать, просто исчезли и тут же появились на земле перед пиромантом. Из их рук вырвались сгустки ледяной энергии, но пламенная птица уже врезалась в землю, подняв фонтан огня и пара. Я увидел, как один из криомантов отлетел в сторону, его полушубок дымился. А потом началась настоящая мясорубка. Из-за углов, из-под воротен, словно из-под земли, появились невидимые убийцы — сепаратисты. Засверкали клинки, зазвенела сталь о сталь, послышались хрипы, крики ярости и боли. Телепортирующиеся убийцы-прыгуны с обеих сторон мгновенно появлялись, наносили удары и исчезали, оставляя после себя кровавые фонтаны. Кто-то из наших кинетиков пытался давить противника силой мысли — сминая чужих бойцов в лепешке, но на него тут же находился свой, отвечая тем же. Я прижался спиной к холодной кирпичной стене, стараясь не попасть под раздачу. Мой наган и кусаригама были бесполезны в этой бойне сверхспособностей. Я видел, как Дружинин, став видимым, парировал удар двуручного меча своим клинком, а потом отбросил нападавшего ударной кинетической волной, швырнув того прямиком в стену по Пакгауза с такой силой, что кирпич треснул. Весь этот хаос, взрывы пламени, летящие тела, невидимые атаки, звон стали и хруст ломаемых костей разворачивался на фоне мрачной, прибывшей из неведомых краев субмарины, которая молчаливо наблюдала за резней, как некое древнее божество». И тут мне стало понятно, что миссия стремительно проваливается в жопу. Прямо на моих глазах лучшие одаренные России и Европы безжалостно уничтожали друг друга. А ведь перед нами стоит задача штурмом взять бастион. Лизарк недвусмысленно намекнула, что в случае гибели основного отряда мне придется действовать в одиночку. Проникнуть на территорию вражеской базы и вырезать подчистую всех, кто попадется под руку. Но меня такая перспектива не радовала. Бросаю в атаку Хорван, которая кружила неподалеку. Делаю проницаемым Дружинина, спасая его от разбушевавшегося пламени. Выхватываю ноган и всаживаю пулю в лоб Пироса, попытавшегося скостовать огонь там, где билась тройка наших мед. Пули у меня особые, каббалистические. Сами распадаются, только гильзы из барабана не вытряхивай. Интегрированный глушитель превратил звук выстрела в почти бесшумный хлопок. Война все спишет. Не думаю, что инквизиторы начнут проводить расследование там, где применялось столько психокинетических техник. Следующая пуля разворотила череп вражескому левитатору, попытавшемуся из воздуха достать копьем мою рыжую соседку с короткой стрижкой. Мужик был хорош, и рыжая просто не успевала уклониться». Выручила проницаемость и пуля, швырнувшая ублюдка на промороженный тротуар. Никто толком не понимал, откуда приходит смерть. А все потому, что иллюзаторы отключились. Я же имел туз в рукаве комбинезон Михалыча с крутой кабалистической прошивкой. Хорван обрела видимость, но от этого никому легче не стало. Гончая, молниеносно перемещаясь среди врагов, сеяла хаос и заливала землю кровищей. То тут, то там взрывались кровавые фонтаны. Биомеханическая мясорубка разбрасывала куски врагов, вращая заостренные отростки. В такие моменты Хорван напоминала серебристую галактику или индийскую чакру, слившуюся от быстрого движения в диск. Один из Креусов вытянул руку, чтобы заморозить мою девочку, но упал с дыркой в голове. У меня осталось четыре патрона. Не факт, что успею перезарядить. Справа материализовался прыгун с изогнутым мечом и прямо из прыжка резанул меня по горлу. Фиг его знает, как ухитрился засечь. Крепко удивился, проведя клинком через пустоту. Еще больше удивился, когда я вогнал левую руку ему в грудь и с одного удара пробил сердце, вернув ладони материальность. Выдернул кисть, разбрасывая красные капли. Бесплотное очищение. Вся кровь стряхнулась на землю. Когда мужик падал на колени, я заметил сверкнувшие линзы наглазников, явно артефактных. Повернув голову, увидел типов, копошащихся возле миниатюрного чемоданчика. Типы держались в стороне от битвы, но чемоданчик мне сходу не понравился. Пришлось отправить всю эту троицу под землю, в царство Аида. Сразу после этого заработали иллюзионы. Я увидел очередной кровавый взрыв, ставшая вдруг невидимый Хорван разделалась с прыгуном, оформившимся за спиной одного из наших Криосов. «Отходим!» — гаркнул Дружинин. В пылу сражения никто его уже не слышал. Мне оставалось лишь разворотить пулей грудную клетку свежеиспеченному «умнику» решившему, что левитация в сочетании с трехсекционным цепом — отличная идея. Неплохая, если честно, но не в тот день, когда я рядом с имперскими штурмовиками. Заприметив чувака с ускоренным метаболизмом, расплывшегося в смазанную от скорости полосу, я сгоряча выстрелил, просто рефлексы с кем не бывает, естественно промахнулся. Сделал себя проницаемым и пропустил реактивного засранца сквозь себя. Вторая пуля вошла мужику в затылок, ведь он не додумался изменить траекторию движения. Хо-хо-хо. Седьмая пуля отбросила в снег убийцу с двумя кривыми клинками. Не думаю, что это солдат регулярной армии, скорее легионер, представитель очередного тайного ордена, подтянутого перуанцами. В мою сторону метнулись сразу две шустрые тени. Одного ускорившегося снесло мусорным баком, это пришел на выручку Дружинин. Второй вильнул в сторону, уклоняясь от ожившего фонарного столба, но вот от встречи с биомеханической гончей уклониться не сумел. Призрачный диск, который не дано увидеть простым смертным, начисто срезал бегуну ноги. Тело повалилось ничком, из ослабевших пальцев выпал короткий топорик. Истошный вопль вспорол пространство. Кто-то из наших добил несчастного копьем в голову. Хруст черепных костей смешался с другим хрустом. Дружинин сминал незадачливого левитатора, спикировавшего с небес в виде живой ракеты. А капитан не промах. До обледеневшего тротуара долетел уже бесформенный мешок из мяса и костей кинетический удар отбросил прочь двух мечников, попытавшихся зайти с левого фланга. Одному из них тут же снесла голову Хорвен, второго спалил наш пиромант. На переднем краю битвы воздух исказился от кинетического удара, но бойцы авангарда уже отступили, прикрываясь иллюзионами. «Прикрой!» — бросил на ходу Дружинин. И двинулся вперед, формируя на кончиках пальцев какую-то хитрую технику. Мне оставалось лишь убрать бесполезный ноган в кобуру и достать из чехла кусаригаму. Я не успевал перезарядить оружие даже с спидлодером, потому что на нас надвигалась колонна из десяти мехов, а перед ними, сметая все на своем пути, с грохотом катились ржавые остовы машин, огромные деревянные катушки из-под электрокабелей и прочий крупногабаритный мусор. Намечалась битва кинетиков.